Натянутые над ареной широкие полотнища защищали публику от палящего июньского солнца. В центре возвышался искусственно созданный уголок тропического леса, откуда победителям предстояло выгонять зверей, а вокруг него лежало широкое песчаное кольцо, ожидавшее триумфального шествия победителей и крови побежденных». Тит сервилий оживленно указывал своему другу Аврелию на разные сценические хитрости, с нетерпением предвкушая зрелище. Сенатор, напротив, смотрел на арену со смешанным чувством любопытства и отвращения. Он не любил побоищ, как бы красиво их не обставляли, но не мог пренебречь своими общественными обязанностями, которые вынуждали занять место, чаще всего пустующее, предназначенное ему на трибуне за спиной императора. Аврелий старался не поддаваться мрачной притягательности этих подмостков смерти. Взгляд его, блуждавший по толпе, остановился на императорском подиуме, где Клавдий, уже немолодой, в роскошнейшей алой тоге, заключал самыми льстивыми из придворных пари на огромные суммы. Рядом с ним, под парчевым балдахином, восседала говорливая красавица с царственной осанкой, императрица Валерия Миссалина. Горячо любимая жена императора Клавдия и мать его детей Октавии Британика, которую он казнил, в исполнение закона об измене Цезарю и покушении на власть, когда после многочисленных случаев нарушения супружеской верности она возглавила заговор с целью передать трон своему любовнику Силию. Из-за хорошо выбритых затылков придворных Аврелию удалось рассмотреть лишь каскад черных, как смоль волос — и краешек точенного, словно у восточной куклы профиля. «Идут, Тит идут Птиц-сервилий неожиданно подтолкнул его, указывая на ограду, из-за которой под крики овации толпы появились гладиаторы. Мимо почетной ложи прошествовала первая группа воинов в леопардовых шкурах. За ними проследовали фракейцы с небольшими круглыми щитами, служившими единственной преградой смерти, а затем прошли, ослепляя блеском доспехов и играя мускулами, обильно смазанными маслом, гладиаторы в шлемах, украшенных изображением рыбы». При виде такого немыслимого множества крепких мужских тел Матроны с трудом сдерживали восхищенные возгласы, нежные обещания тому, кто спасется от парок, одержав победу. Парки, богини судьбы у древних римлян. Первая придет нить человеческой жизни, вторая тянет ее, а третья обрезает. А вот и Хелидон... — Герой арены! — воскликнул Сервилий. — Вот там, среди ритиариев! Ритиарии — гладиаторы, вооруженные сетями и трезубцами. — Смотри, как он выделяется своим ростом! Публи Аврели бросил рассеянный взгляд на гору плоти, возвышавшуюся на арене. — Хелидон означает «ласточка», — подумал он. Трудно представить более нелепое название для машины, предназначенной убивать. Крики толпы отвлекли его внимание. На арену вышли три могучих борца с распущенными по плечам светлыми волосами. Сенатор невольно заинтересовался одной странной деталью и присмотрелся внимательнее. Атлетические тела прикрытые короткими туниками, выглядели несколько необычно. Мускулатура на груди словно вздулась и походила на женскую грудь. Нет-нет, он не ошибся. Эти крепкие британские гладиаторы — женщины? Несомненно, женщины. В этот момент самая высокая из атлеток подняла голову, глядя на божественного Цезаря, И во всклокоченной массе светлых волос появилось довольно молодое лицо с круглыми злыми глазками. — Поистине краше не бывает! — с иронией подумал Аврелий.